Заморозки Холодным утром солнце в дымке Стоит столбом огня в дыму. Я тоже, как на скверном снимке, Совсем не отличим ему. Пока оно из мглы не выйдет, Блеснув за прудом на лугу, Меня деревья плохо видят На отдаленном берегу. Прохожий узнается позже, чем он пройдет, нырнув в туман, Мороз покрыт гусиной кожей, и воздух лжив, как слой румян. Идешь по инею дорожки, как по настилу из рогож, Земле дышать ботвой картошки, и стынуть больше не втерпешь. 1956 год.